«Даже ты сподобился на что-то оригинальное!» А я не смог. Его нытье стало действовать Артему на нервы. — Давай лучше выпьем. — Давай. Наемник приложился к бокалу, а Артем огляделся по сторонам. — Черт! Смотри, кто сюда задесался! Кортес без энтузиазма обернулся в указанном направлении. — Кто? — В самом дальнем углу трех педалей... Над барной стойкой нависала огромная туша приставника. «Христофан напивается», — вздохнул Кортес, глядя на батарею пустых стаканов, которые не успевали убирать даже вышкаленные бармены мурцы. «Ну и что? Ты его знаешь?» «Встречались пару раз». У Артема заблестели глаза. «Вспомни, чем занимаются приставники?» «Стрягут клады». Маленькая семья приставников, входящая в великий дом Людь, занималась охраной и сокрытием кладов, получая за это 10% взрываемых сокровищ. Бизнес, благодаря закупанным за тысячелетия кладам, процветал, и приставники считались мужиками денежными, хоть и немного угрюмыми. Славились они умением много пить, абсолютным иммунитетом к магии, жадной страстью к сплетням и тайной любовью к мексиканским сериалам. — Это же идея! — Какая еще идея? Картес снова потянулся к бокалу. «Доставь ты коньяк в покое!» — возмутился Артем. «Христофан имеет право на десять процентов всех сокровищ, которые охраняет. Уговорим его продать нам что-нибудь древнее, экзотичное? Гарантия, что ни у кого такого больше не будет стопроцентная! Представляешь, какой подарок! Яна просто обалдит! Гениально!» — Картес решительно отодвинул бокал, встал Но тоска не отпускает просто так. Он сел и опустил широкие плечи. Не согласится он. У представников железное правила «Да плевать на правила Продолжал давить Артем. «Это тебе плевать на правила А у Христофана корпоративное обязательство», резонно заметил Кортес. «Если он что сделает не так, попрут его из складов и будет ближайшие 200 лет охранять помойки от бомжей. Не согласится». — Уговорим, — отрезал Артем, подталкивая наемника локтем. — Пушки достанем или в ногах будем валяться. — Зачем в ногах? — Артем задумчиво посмотрел на полупустой бокал. — Мы его напоим в сосиску, а когда размякнет, уговорим. Тут главное, чтобы он хорошо набрался, о правилах не вспоминал, а к кладу привел. Надо угадать момент. Нам приставника не перепить даже вдвоем. Наемники посмотрели на массивную фигуру Христофана. «Перепьем!» Артем уверенно достал из кармана маленький пузырек с таблетками. «Блокиратор алкоголя класса А. Новейшая разработка от Биджара Хамзи. Будем незаметно принимать и останемся на ногах». «Класса А?» Картес с сомнением посмотрел на пузырек. «А зачем ты его купил?» «Биджару говорил», — неопределенно ответил Артем. «Ну что, пошли?»